И снова судьба поломала планы. Купание в обществе голубоглазой нимфы не состоялось. Антон заболел. Невероятно, но он умудрился летом простыть на рыбалке. Первые признаки недуга проявились уже во вторник, а к пятнице молодой человек, признав битву с вирусами окончательно проигранной, слег с высокой температурой и невероятной слабостью. Сил едва хватало на то, чтобы взять пискнувший сообщением телефон в руки. «Ты пропал? Или одумался и решил не отдаваться в рабство на выходные?» Ирина, конечно, заметила иссякшую активность соседа. «Валяюсь трупом с температурой. Кажется, ангина». С трудом фокусируя взгляд на дисплей, через силу написал Антон. «Следующее сообщение от девушки пришло минут через двадцать». Сейчас зайду в аптеку и в магазин, и к тебе. Надеюсь, дверь открыть сможешь?» Прочитав, парень ужаснулся бы, если бы не был в таком состоянии, когда собственный внешний вид уже не волнует. С огромным трудом, покрывшись от напряжения испаренной, смог встать с постели и медленно, придерживаясь руками за стены, двинулся в прихожую. Добравшись до входной двери, тяжело осел на небольшой пуфик привалившись к стене и стараясь отдышаться. Горло при каждом вдохе мучительно соднило, обжигая болью и желанием откашляться. В глазах все плыло. К счастью, до громкой трели звонка прошло минут десять, и это позволило Антону немного отдышаться и прийти в себя после невообразимого в его состоянии усилия. Отомкнув дверь, смог лишь с трудом улыбнуться и, и попытаться сказать привет, но больное горло не позволило издать ни звука. Голос пропал. Ирина с сочувствием и беспокойством, посмотрев на соседа, быстро скинула плащ и потянула мужчину вглубь квартиры, подставив ему для опоры плечо. Так, с трудом дотащив до спальни, помогла Антону рухнуть на постель. Склонившись над ним, какое-то время внимательно вглядывалась в лицо мужчины прежде чем решительно развернуться и исчезнуть в направлении прихожей. И началось. Микстуры, отвары, аэрозоли, лекарства. Болеть в обществе Ирины оказалось куда как легче. Забота и поддержка любому приятны, а тем более во время болезни. И вдвойне от понравившейся женщины. Вот только выразить свои мысли и восторги Антон не мог. Ничего, кроме отчаянных сипов, его горло не выдавало. Зато он вдруг представил, каково Ирине, когда отчаянно хочешь в чем-то признаться, кого-то предупредить или просто сказать, но не можешь. Да, у него это состояние временное, но каким же из-за этого ощущаешь себя ограниченным? В средствах, в действиях, в намерениях. Девушка ухаживала за молодым человеком с неизменной доброжелательностью и вниманием. Поила теплым морсом, из чайной ложечки заставляла глотать смесь из сока редьки и меда, давала жаропонижающие. Когда жар становился выше, а общая слабость сильнее, обтирала лицо и плечи Антона влажным полотенцем. И мягко гладила по волосам, пытаясь поддержать и приободрить лаской и нежным, понимающим взглядом. Все выходные Ирина провела у Антона. За это время он не сказал ей и пяти слов. Она ни разу не взялась за свой блокнот, но оба ощущали абсолютное взаимопонимание. Парень полностью положился на опыт и чуткость своей прекрасной сиделки, а Ирина искренне хотела помочь ему поправиться. В таком режиме молчания и полусонной активности они и провели выходные. Девушка хозяйничала на кухне, готовя все необходимое, или читала книгу, устроившись в кресле в спальне, пока хозяин квартиры забывался недолгим беспокойным сном. Болезнь сдавала свои позиции медленно, никак не желая отступать. Выходные оказались самым кризисным периодом в борьбе с вирусом, температура сбивалась с трудом, а кашель был очень мучительным и болезненным. Но перелом все же наступил. Утром во вторник Антон проснулся с ощущением иссякшей слабости и вернувшихся сил. Сил и желания выздороветь. Температура нормализовалась, а боль в горле уменьшилась. И пусть кашель пройдет еще не скоро, но основное сделано. Организм справился с инфекцией. Перевернувшись на бок, парень вдруг почувствовал сонное тепло другого тела. Повернув голову, обнаружил, что рядом спит Ирина видимо, прилегла отдохнуть и провалилась в сон. За последние сутки она тоже очень измучилась, ухаживая за ним. С необъяснимым ощущением внутреннего ликования молодой человек несколько минут рассматривал сонное личико своей молчуньи. Именно так в последнее время все чаще думал о девушке Антон. Умиляло и расслабленное во сне лицо, и ладошка, подсунутая под щеку, и улыбка, блуждающая на губах. Чтобы не снилось девушке, ей это нравилось. А молодой человек поймал себя на мысли, что ему очень нравится, проснувшись, вот так наблюдать за спящей Ириной. Отчаянно тянуло обнять девушку, прижать к себе, чтобы... Нет. Опомнившись, Антон осторожно отодвинулся и сообразил, что за время болезни изрядно пропотел. Встав с кровати, с удовольствием потянулся, осознавая, что слабость, так изнурявшая в последние дни, ушла. Прихватив чистые пижамные штаны и полотенце, направился в душ. Горло все еще слегка соднило, но это было не сравнить с ощущениями позавчерашнего дня. Старательно вымывшись, отправился на кухню, решив не будить Ирину и дать ей выспаться. А еще захотелось приготовить завтрак. Вообще, настроение было подходящим для подвигов. Хотелось хоть таким проявлением заботы и внимания отблагодарить девушку за терпение и уход. Получается, из-за меня Ира и к родителям не съездила. Сообразив тесто по маминому рецепту, парень решил напечь оладушек, которые и сам любил с детства. В холодильнике было варенье, отварить по паре яиц при саладе — чем не отличный завтрак. Увлеченный процессом переворачивания оладушки, молодой человек не услышал приближения своей очаровательной сиделки. Сообразил, лишь когда она скрипнула стулом, присаживаясь за стол. Оглянувшись, обомлел от умильной картины. На его кухне сидело сонное чудо, взлохмаченными светлыми волосами в домашней розовой пижамке. Видимо, перенесла к нему некоторые повседневные вещи. Так бы и любовался до конца жизни. «Доброе утро!» А я пошел на поправку. С ощущением необычайной естественности присутствия в его квартире Ирины подмигнул Антон и уже жестом добавил «Большое спасибо!» Девушка смущенно кивнула и также на языке глухонемых ответила «Не стоит благодарности!» «Голоден зверски!» Похлопав себя по обнаженному, заметно впалому, похудевшему за дни болезни животу, сообщил парень, сконцентрировав внимание на перемещении на тарелку очередной партии оладий. «Вот решил удивить тебя завтраком. С детства люблю оладушки. Особенно отлично у меня получалось их жарить. Не побоюсь признаться, я лучший в этом деле. Мама раньше всегда делала тесто, а я жарил, но сейчас способен и полностью осилить процесс». Со смехом Антон обернулся к внимательно слушавшей его Ирине. «Присоединишься?» Он показал на аппетитную горку маленьких румяных блинчиков. Ирина с улыбкой кивнула, подтвердив намерение жестом «Очень хочу». «Тогда иди в душ, приводи себя в порядок, а я пока тут все организую», распорядился Антон, в душе поражаясь отсутствию даже намека на смущение и или неловкость от присутствия на его личной территории соседки. И дело тут даже не в благодарности за помощь, которая, конечно, тоже имела место быть, нет. В обществе Ирины Антон чувствовал себя необычайно комфортно и естественно. Словно рядом с родным, давно знакомым человеком. С ней он мог расслабиться и просто быть собой. И при этом Ирина очень нравилась парню с чисто мужской точки зрения. А после этого болезненного уикенда она еще и стала вызывать в его душе самые теплые и доверительные чувства. Не каждый способен на такие добрые и самоотверженные поступки. Тем более при предыдущих встречах особых поводов думать о себе хорошо Антон не давал. И сейчас отчаянно желал исправить это мнение. Пока девушка, приборохлившись за неимением альтернативы старой пижамой Антона, плескалось в душе, парень управился с приготовлением завтрака, перестелил на кровати постельное белье, проветрил комнату, отзвонился на работу и притащил из комнаты на кухню горшок с неизвестным цветком. Последнее ему всучила при переезде мама, пообещав неприхотливость и красивые цветы при условии поливки раз в неделю. А сейчас Антону хотелось романтики, вернее особенной атмосферы, Без слов способной продемонстрировать Ирине его намерение сблизиться. В широком смысле этого слова. Отсюда и завтрак, и спешная уборка, и цветок. К моменту, когда умытая, причесанная и облаченная в его явно большую для нее пижаму, девушка вновь появилась на кухне, по пути прихватив из спальни их телефоны, у хозяина квартиры все было готово. «Прошу». Торжественно махнул он рукой, призывая Ирину поспешить. Она откликнулась жестом «Спасибо» и с улыбкой устроилась напротив голодного мужчины. Мимолетным взглядом окинув голый торс и широкие плечи Антона, с энтузиазмом потерла ладошки и ухватила оладушку. Макнула в смородиновое варенье в вазочке рядом и откусила. «Ну что?» Нетерпеливо подался вперед парень, с жадным вниманием, наблюдая за гостьей. «Вкусно!» В ответ Ирина только восторженно закатила глаза и показала большой палец. «Вот!» Удовлетворенно выпрямился на стуле Антон. «Я знал, что богоподобен в вопросе приготовления завтрака!» И он тоже принялся за еду. Ирина только согласно закивала, энергично жуя оладушку за оладушкой. Оба, утоляя голод, молчали пока оладушки не закончились. Антон подъел последние четыре, на которые уже не хватило сил Ирины.